Глава 48. Последнее совещание. 13 июля 1977 года. Манхэттен, город Нью-Йорк. Импровизированный командный центр, куда привел их Гэллоп, представлял собой большую белую палатку, расставленную на всю ширину Бродвея вместе его пересечения по диагонали с Таймс-сквер. Место оказалось оживленным. Среди множества федеральных агентов и полицейских в форме сновали непонятные люди в гражданской одежде, а также рабочие в комбинезонах и касках, изучавшие какие-то планы, разложенные на больших козловых столах. В одном из углов Хоппер разглядел полевую армейскую радиостанцию, рядом с которой гудел дизельный генератор. По дороге гэллоп ввел их в курс дела. Почти вся энергосистема Кон-Эдисон вышла из строя. Компания была вынуждена отключить то немногое, что осталось от сети после первоначальной аварии, чтобы сбалансировать нагрузку и найти неисправность. Хотя в некоторых районах, включая отдельные кварталы квинса и «Рокуэйса» до сих пор имелось электричество. Но это только благодаря чистой удаче, поскольку их обслуживала электрическая компания «Лонг-Айленда». Гелоп подвел Хоппера и Марту в сторону, к большой установленной вертикальной доске, покрытой ацетатным листом для того, чтобы писать на ней маркером. Почти вся она была покрыта различного рода информацией, Галоп продолжил обрисовывать текущую ситуацию, но теперь в голове Хоппера крутилась только одна мысль, заглушая все прочие. На какое-то время он так глубоко задумался, что не сразу понял, что обращаются к нему. Он моргнул, и Гэллоп повторил. «Детектив Хоппер?» Прервав размышления, Хоппер посмотрел на специального агента Галопа. «Послушайте». «Я сделал все, что вы хотели», — сказал он. «И теперь вы должны помочь мне, хорошо? Без этой вашей ерунды. Мне надо срочно вернуться домой, к Диане и Саре. В этой ситуации, когда нет света даже в Бруклине, Диана наверняка уже вся извелась». Гэллоп шагнул поближе к Хопперу и положил руку ему на плечо. «С ней все в порядке, я уверен». «Что значит, вы уверены?» «С ней сейчас детектив Делгадо». «Что? Делгадо?» Гелоб кивнул. «Она пришла к нам вчера, утверждая, что занималась сбором информации, пока вас не было, и представила некоторые сведения. Мы пообщались, и когда закончили, она сказала, что пойдет прямо к вам домой, чтобы сдержать данное обещание». «Считаю, нам повезло. Теперь, когда властей не стало, у меня нет никого, кого можно было бы выделить на охрану вашей семьи. Но Делгаду еще там. Как только стемнело, она нам отзвонилась». Хоппер чуть не затохнулся от радости. «Это было самое восхитительное чудесное чувство, какое он когда-либо испытывал. Знать, что твоя жена и ребенок в безопасности посреди этого хаоса. «Все равно мне нужно идти к ним», — Хоппер посмотрел на Гэллопа, затем на Марту и указал на доску. «Здесь я ничем не смогу помочь. А происходящее Марта знает больше, чем я». С этими словами он расстегнул куртку и вытащил сложенную карту, которую выкрыл из штаба Гадюк. «Это вам пригодится, если оперативная группа планирует напасть на них прямо сейчас». Гэллоп поднял руку. «Легче сказать, чем сделать детектив. Оперативная группа не готова. Сотрудники разбросаны по всему городу и ждут инструкции, которые они не получат». «Что значит «не получат»?» «Радиосвязь не работает», — пояснил Гэллоп. «Нет ни источников питания, ни АМ-ретрансляторов. Даже если бы ты сумел добраться до полицейской рации...» ты бы не смог ею воспользоваться. Но я понял, что приехали вы, когда мне доложили, что сюда рвется какой-то коп на мотоцикле с последними новостями о том, что происходит в Бронксе. «Бронкс превращается в зону боевых действий. Вот что происходит», — воскликнула Марта. «Поверьте, я знаю», — ответил Гэллоп. «Как только настал блэкаут...» До того, как отключились телефоны, всем полицейским было приказано явиться в ближайшее к месту жительства участки. Хоппер выругался. Дурацкий приказ. «Не стоит винить их за попытку, детектив». «Но копы обычно не живут рядом со своими участками, тем более в Бронксе». Он повернулся к Марте. «Вот почему мы не могли найти ни одного полицейского. Их там попросту не было». «Не совсем так», — возразил Гэллоп. «Кто-то наверняка находился на дежурстве. Их слишком мало, чтобы справиться с тем, что мы там увидели», — сказала Марта. «В любом случае», — сказал Гэллоп, — «мы уже запускаем резервную систему связи». Он указал на военное радиооборудование в углу. «Но сначала мы должны обеспечить радиостанциями все команды опергруппы», — Это займет некоторое время. Но как только мы закончим, то сразу сможем двинуться на гадюк. Хоппер снова повернулся к Гэллопу. — Это очень хорошо, но мне надо идти немедленно. Гэллоп кивнул. — Понимаю. — Я могу поговорить с Мартой сам, а для вас организую полицейский мотоцикл. Гело поглянулся и окликнул одного из патрульных, стоявших неподалеку. Хоппер наблюдал за ними и вдруг внезапно почувствовал. Вину? Вся его работа за это время, опасность которая нависла над городом, святой Иоанн, вытворявший черт знает что в Бронксе, все это отошло на задний план. Теперь он мог думать только о Диане и Сари. Поскольку, несмотря на то, что он клялся служить и защищать этот город, у него оставался еще долг перед семьей, которая не меньше нуждалась в защите. Он сделал то, что было нужно, выполнил, что ему поручили. Он добыл информацию и привез ее вместе с Мартой. Гэллоп вернулся через пару минут с большим военным телефоном в руках. «Полагаю, вы знаете, как этим пользоваться?» — спросил он, протягивая его Хопперу. Хоппер взял прибор в руки. Очень тяжелая штука, но это была надежная двухканальная средневолновая радиостанция, принимавшая и передававшая сигнал на очень большое расстояние. Она нисколько не отличалась от тех, которыми он пользовался во Вьетнаме. «Знаю, спасибо» ответил Хоппер. Мотоцикл уже наготове. Удачи!